Глава 15 О естественной свободе и о рабстве, первую причину которого есть грех, потому что человек с дурной волей, хотя не составляет собственности другого человека, есть уже раб своей похоти. Это предписывает естественный порядок, так создал человека Бог. «Да владычествуют, — говорит он, — «Над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею» Бытие, глава 1, стих 26. Он хотел, чтобы разумное по образу его творения господствовало только над неразумным, не человек над человеком, а человек над животным. Поэтому первые праведники явились скорее пастырями животных, чем царями человеческими». Бог и этим внушал, чего требует порядок природы, к чему вынуждают грехи. Дается понять, что состояние рабства по праву назначено грешнику. В Писании мы не встречаем раба, прежде чем праведный Ной покарал этим именем грех сына. Бытие глава 9, стих 25. Не природа таким образом, а грех заслужил это имя. Название же «рабов» — «серви» на латинском языке — имеет, по-видимому, такое происхождение. Когда победители тех, кого по праву войны могли убить, оставляли в живых, последние делались рабами, получая название от сохранения — «серви а серванду». Но и в этом случае не беспричастен грех. Ведь и в то время, когда ведется «справедливая война», Ради греха подвергает себя опасности противная сторона, и всякая победа, хотя бы склонилась она и на сторону дурных, по божественному суду уничижает побежденных, или исправляя, или наказывая грехи. Свидетель этому человек Божий Даниил, который, находясь в плену, исповедовал перед Богом свои грехи и грехи своего народа, и в них с благочестивой скорбью указывал причину этого плена. Даниил, глава 9, стих 5. Итак, грех — первая причина рабства, по которому человек подчиняется человеку в силу своего состояния. И это бывает не иначе, как по суду Божию, у которого нет неправды и который умеет распределять различные наказания соответственно вине согрешающих а так как Верховный Господь говорит, что «всякий, делающий грех, есть раб греха» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 34. «И потому многие благочестивые служат господам неправедным, которые сами, однако же, не свободны, ибо кто кем побежден, тот тому и раб» Второе послание Петра, глава 2, стих 19. «То во всяком случае», Лучше быть рабом у человека, чем у похоти. Ибо сама похоть господствования, чтобы не говорить о других, со страшной жестокостью опустошает души смертных своим господствованием. В порядке же мира, по которому одни люди подчинены другим, как уничижение приносит пользу служащим, так гордость вредит господствующим но по природе, с которой Бог изначально сотворил человека, нет раба человеку или греху. Впрочем, и присужденное в наказание рабство определяется в силу того же закона, который повелевает сохранять естественный порядок и запрещает его нарушать. Потому что не будь проступка против этого закона, нечего было бы наказывать принуждением к рабству. «Почему апостол увещевает и рабов подчиняться господам и служить им от души с готовностью» Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 6 и 7 То есть, если они не могут получить от господ своих свободу, то сами они могут сделать служение свое некоторым образом свободным, служение из притворного страха, а по искреннему расположению, пока придет неправда, упразднится всякое начальствование, и власть человеческая, и будет Бог все во всех. Глава 16. О справедливости прав господствования. В связи с этим наши праведные отцы, хотя и имели рабов, устраивали, однако же, домашний мир так, что, отличая в отношении этих временных благ жребий детей от состояния рабов, в том, что касается почитания Бога, в котором покоятся надежды вечных благ, с одинаковой любовью заботились обо всех членах своего дома. Это предписывается естественным порядком до такой степени, что отсюда произошло имя Патерфамилиас и получило такое широкое применение, что сами господствующие находят удовольствие называться этим именем, пускай и не заслуженно. Истинные отцы семейства, во всем, что касается почитания Бога и служения Ему, заботятся обо всех членах семьи, как о детях, желая и молясь достигнуть Дома Небесного, где уже не будет необходимости в обязательном долге повелевать смертными, потому что не будет уже необходимости в обязательном долге заботиться о их счастье в том бессмертии. Пока же это наступит, Господствование требует от отцов большего терпения, чем служение от рабов. Если же кто-нибудь в доме противится домашнему миру своим неповиновением, такое укращается или словом, или бичом, или другим справедливым и дозволенным родом наказания, насколько это допускает человеческое общество, ради пользы самого укращаемого, чтобы присоединить его к миру, от которого тот уклонился как не будет благодеянием, помогая причинить потерю большего блага, так не будет делом невинным, щадя допустить совершение более тяжкого зла. К обязанности человека невинного относится не только никому не делать зла, но и сдерживать от греха или наказывать грех, чтобы или сам наказуемый, испытав наказание, исправился или другие, виды наказания удерживались страхом перед ним. А так как дом человека должен быть началом или частичкой уграда, а всякое начало имеет известное отношение к своему концу и всякая часть к целому, которому она составляет часть, то отсюда очевидно следствие, что домашний мир имеет отношение к миру гражданскому, то есть что упорядоченное согласие, относительно приказаний и повиновений между сожительствующими, служит к установлению упорядоченного согласия относительно повеления и повиновения между гражданами. Отец семейства должен поэтому брать правила из гражданского закона и управлять согласно им своим домом, так чтобы он служил к упрочению мира гражданского общества.